Глава 13. С точки зрения Натальи, мир постоянно менялся. Казалось, вот он стабилизировался. Даже число новых проломов начало снижаться. И тут происходит катастрофа, в которой она множество раз чуть не умерла. Но случайно встреченный странный парень оказался невероятно силен и поверил в нее, помог стать сильнее и продолжает поддерживать команду. У него были секреты, только распаляющие интерес. Невероятное умение молниеносно двигаться и применять оружие. То спокойствие, с которым он смотрит в глаза смерти. Оно помогало ей самой забыть о нависшей над миром угрозе и поверить в светлое будущее. Сегодня ее снова удивили. Знакомые парные мечи определились иначе. Клинки неуловимого воина Ши. Тип — парные магические мечи. Качество B+. Способности. Поступь ветра. Уменьшают сопротивление воздуха движением пользователя с размерной силой. действует только при применении обоих клинков. Клинки угасания. Неизвестно. Прочность 1420. Требование неизвестно. Сила 70, сила 20, ловкость 40. Особенность. Заточка и незначительное восстановление лезвия путем направления маны в ножны со вложенным мечом. «Ты научился менять артефакты?» Слова вырвались сами собой. Алексей смотрел на нее так, как будто это само собой разумеющееся. Настолько обычная способность, что вопрос показался ему глупым. Мол, ты еще спроси, умею ли я шнурки завязывать. Я на несколько секунд замер, постаравшись сохранить морду кирпичом. Думаю, немного недоумения на лице проявилось, но я поскорее его убрал и выдал первое придуманное оправдание. «Особый характер силы адаптирует артефакты под меня. Антимаги необычны, ты знаешь». «Ну да. Ты бы не смог иначе пользоваться другими артефактами», — поняла Наташа. «Но мана для восстановления всё равно нужна. Сейчас всё исправлю». Теперь меня адски разрывало любопытство. Как изменились характеристики мечей? Это из-за того, что я случайно применил на них свой особый дар? Жаль, по-нормальному не попросишь отправить записи. Сразу станет очевидно, что я отключен от системы. А этот секрет я просто на всякий случай пока предпочту оставить при себе. Наташа была невероятно воодушевлена не пойми чем. Правда, ее запал немного угас, когда мы проходили мимо разрушенного района. Тут уже работала армия строителей. Назвать это бригадой, язык не поворачивался. «Мы должны не допустить повторения», задумчиво произнёс я. «Алексей, извини, но мы и не слишком много на себя берём. Я помню след, но мой радиус обнаружения хорошо, если километр-полтора», — засомневался Сергей. «Потому мы идём тебя усиливать. Плюс у меня тоже есть кое-что для отслеживания». Полагаю, более дальнобойная, но менее точная. Знаешь фразу «Кто, если не мы?» Я надеялся, что в Москве и так достаточно одарённых и спецслужб, но может статься так, что именно мы сумеем устранить эту угрозу. Вопросов более не возникало. Получив мечи назад, с удовлетворением убедился, что хотя на тыльной стороне лезвий сколы остались, режущая кромка стала заметно целее. Теперь пора дотянуть моего подопечного. Желательно до тридцатого уровня. Впрочем, я намеренно выбрал такое направление, чтобы пролететь над некоторыми подозрительными районами. Позже ночью. Да подыхай же, давай! Какого хрена оно еще живо? Крики, иногда срывающиеся на мат, сбивали с мысли и раздражали. Но я пытался ощутить что-то внутри себя, выполняя связки приемов с мечами. Место вокруг было переполнено маной настолько, что даже в моих руках телефон не работал. Тут густо пахло пряными травами. Отдохнул бы здесь. Жаль, потом портал начнёт коллапсировать. Я боковым зрением глянул на рослого мужика, который трофейной огненной секирой пытался прикончить растительного монстра. Получалось плохо, но процесс двигался. Красивая опушка леса. Тихо и мирно. «Сосредоточимся». Я закрыл глаза и начал сражаться с воображаемым врагом, стараясь войти в транс, отыскать силу внутри меня. Тот самый момент, когда я должен был ускориться до предела, ведь передо мной был действительно сильный и опасный противник. Быстро, еще быстрее, преодолеть пределы и шагнуть дальше. Почему не получалось применить силу раньше? Были случаи, когда мотивации и напряжения должно было хватать. Значит, что-то изменилось. Система пришла по-настоящему и как-то помогла? Или потому что артефакты системные? Может быть, просто из-за недавнего скачка развития? Ответа у меня не было. Но я довел себя до предела и ощутил какой-то поток. Мечи словно стали чуть легче. Менять вектор их удар оказалось почти так же просто, как бить прямо. Но затем появилось слабое давление. Открыв глаза, увидел, как клинок светится, рассекая толстое дерево. «Ой!» Срезал так, как будто спилил тонкой пилой. Дерево с хрустом повалилось на землю, а ощущение тут же пропало. «Алексей, ты чего?» «Случайно. Добивай его уже». «Ты же сенсорик. Найди ядро и врежь по нему». «Ты случайно повалил дерево?» Я мог только развести руками. «С кем не бывает?» «Да ни с кем!» Сергей с натужным рыком снова размахнулся секирой, а я опять сосредоточился на себе. Но вновь нащупать ощущения не получалось. Только руки тяжелели. Стон послышался одновременно с раскатистым гулом. Ноги ощутили, как задрожала почва. Кажется, время вышло. Потом еще попробую. Я убрал оружие и вернулся к куче нарубленных веток вокруг энта. Здоровенного, с множеством корней и лап. Сергей, тяжело дыша, сидел на земле и улыбался. Хватило на тридцатый. Невероятно сильное существо. Мне даже дополнительное очко навыков дали. Скорее всего, потому что особо опасное для земли создание. Нам повезло найти это место. Я еще издали заметил странности с изменением растений. А уж как оно фанилось силой. Я оценил руины, взял в левую руку секиру и немного нарубил веток. Думаю, с такого можно сделать посох мага. Ну, мне так кажется. Ну да, материал ранга Б, подтвердил Сергей, поднявший из земли и взяв одну. Теперь домой? Ну, почти. Залетим к площадке в Нижнем Новгороде и заправимся. Надеюсь, ты умеешь спать в вертолете». Сергей неопределенно усмехнулся, помогая утащить трофеи. «Мы вышли из портала, который освещал лес, кажущийся сейчас неприглядным. Телефон не успел загрузиться до того, как портал схлопнулся, оставив нас в кромешном мраке. Впрочем, у нас имелись яркие светодиодные фонарики. Пришлось сделать фотографии с геолокации, как и большинство. Среди трофеев аж два лука с кучей стрел и посох. М да, прямо как с телефонами. Около них говоришь о газонокосилках, и тебе сразу реклама предлагает и всякие триммеры, и услуги, и садовое оборудование. А вдруг система и правда слушают? «Не хочу об этом думать», — мотнул головой мужчина. Я намеренно пропустил спутника вперед. «Усилитель для целителей?» Нет, для магов природы. Дает аж 25%. Хотя они тоже лечить умеют. О, а этот артефакт ускоряет рост любых растений, пока есть заряд. Да еще сам умеет поглощать ману из фона. А тут... Погоди. Кристалл, позволяющий стать магом природы. Да, комплект друида готов. Я задумчиво цокнул, для вида тоже перебрав артефакты. Видимо, на сегодня только один артефакт для вашей команды. «Ага, повезло, Клаве», — довольно сказал Сергей, припомнив прошлый пролом. «Попытка слияния почти один в один, как в прошлый раз с духами, где я получил посох. Только послабее. И в награду достал усилитель духовных классов. Мне уже кажется, вся команда на нее работает», — хмыкнул я. «Это ты девушек любишь. Без намеков». Сергей зачем-то поднял руки, хотя я не понял, на что должен был обидеться. Она старается, очень полезна для команды. Но на самом деле у нас все соразмерно полезности и подтягиванию друг друга. Командир тоже под себя немало тянет. Но он у нас самый лучший из магов, бьющих по большой области. Все ждет способности, которая позволит летать. У кого-то она на 20 уровне открывается, а у него аж на 35 пятом. Обсуждая снаряжение и распределение вещей, мы собрали награды, личные трофеи, и двинулись к вертолёту. Три пролома закрыть успели. Правда, улетели очень далеко и припозднились. Зато добились цели. Интересно, зачем Воронов предложил встретиться? Вообще-то у меня тоже к нему есть несколько вопросов, которые едва ли стоит задавать по телефону. В любом случае, всё уже на завтра. Родители знают, что сегодня, наверное, до дома не дойду. У Лизы вроде всё хорошо. Осталось решить проблему до вечера 26 шестого. Группу тоже, наверное, обрадую завтра, ведь даже без Сергея им нашли задачу. К счастью, это оказалась простая зачистка местности, и они справились легко, но устали. Витая в мыслях, я вновь вернулся к тому чувству и принципам творения магии. Уже зевая, посадил вертолет на свободном клочке площадки и заглушил двигатели. Сергей ещё раз поблагодарил за уровни и ушёл, оставив меня. И я затащил в тесную кабину больше самых ценных трофеев, устроился поудобнее и тут же отключился. Утром меня разбудил настойчивый стук в окно. Там стоял мужчина в форме, которого я сразу узнал. Павел, один из членов команды Воронова, которого я спас от пленения. Продирая глаза, я открыл дверь. — Что такое? Нападение? — Да какое там? Он плюнул через левое плечо. «Пока всё стабильно. Во-первых, держи. Чтобы вся база снова не обсуждала историю о парне, который поднял гружёный мотоцикл, обошёл кордон и поехал дальше. Вам обсудить нечего. Искренне удивился я, принимая корочку как у спецслужб, где было больше всяких специальных печатей и даже моя фотография, сделанная, видимо, одной из камер. А к ней шёл красивый литой значок с мечом и щитом, на котором вверху было написано «СПО». А на самом щите красовалась пятилучевая звезда. Не представляю, когда успели сделать для отливки такое. Хотя, наверное, просто использовали лекалы и только добавили аббревиатуру ведомства. «За ужином-то такие разговоры идут намного лучше, чем вести о смерти кого-то из нас», — Павел вздохнул. «Ты прав». Я еще раз продрал глаза. «Значок вместо пропусков и бейджиков?» «Не совсем. Создали ещё один список, кроме стражей. Придурки считают, что ты недостоин, хотя ты там минимум половину на британский флаг порвёшь, не просыпаясь. В общем, поздравляю, Витязь!» Я глубоко вдохнул и выдохнул. Даже не знаю, как реагировать. «Ну, пускай. Если ко мне будут меньше цепляться, я только рад. А чего такой весёлый? И, Клава, ты давно здесь?» Мужчина уступил дорогу миниатюрной девушке с посохом. Она встретилась со мной взглядом и опустила глаза. Выглядела она немного уставшей. «Нет, только пришла. То есть, мне Сергей сказал, что ты меня ждёшь». Так разбудила бы, удивился я, вытягивая из вертолёта рюкзак и доставая оттуда неровный гладкий камень, кажущийся органическим, словно кусок окаменевшей жёлтой смолы. «Не могла же я. Алексей». Эти вещи сейчас начали очень высоко цениться. Я все верну. Как будто, смущаясь, она приняла артефакт. До 15%? Я мог бы обменять на еще что-нибудь, но мысль создать свою гильдию крепла. Да, сражаться я буду один, но я не могу быть всюду и сделать все. Ситуация слишком масштабна. Да, по мощности эффекта уступает памятному ядовитому усилителю, что давал до 20%, но всё же это укрепление. Кстати, помнится, мы получили осквернённое духовное сердце из портала Дроу. Ты смогла его очистить? А, пока нет. Не хватает уровня. Девушка поджала губы. Как смогу, отдам его. И что мне с ним делать? Не думай об этом. Можешь эту штуку прямо сейчас использовать? «Мне интересно, как выглядит процесс». Клавдия кивнула и отошла на некоторую дистанцию, прижимая камешек к себе. Закрыла глаза и некоторое время стояла неподвижно. Вокруг начали выстраиваться магические узоры, и я на всякий случай отошел еще дальше. Предмет стал ярко светиться. Потом и все тело Клавдии окутало магическое мерцание. За ее спиной возник знакомый дух стража леса, похожий на оленя, словно защищая хозяйку. Посмотрев на меня, он немного склонил голову. Значит, довольно разумен и все видит. Процесс занял минут пять. Свечение резко сжалось груди, а красивые кольца магии рассыпались. Клавдия чуть присела, но удержалась благодаря посоху и улыбнулась. Погладила своего духа, который тут же исчез. 14% прибавка и вырос уровень нескольких пассивных навыков. «Поздравляю», — сказал Павел, стоявший около меня и до того не вмешивающийся. «Ты спрашивал, в чём дело? Командир наш вчера 50-й взял. А ещё сегодня объявили, что вся территория внутри МКАДа теперь безопасна, порталы не откроются. Но это лишь начало. Исказитель убит». Павел последнюю новость прокричал. Группа вдали крикнула «Ура!», подняв руки. Я сначала обрадовался. Всё же сделали свою работу. Да, конечно, на Сергея времени потратил. Зато теперь он сможет лучше защищать команду. Но что-то здесь мне не нравилось. И кто его убил? Серебрякова? Нет, эти стражи только гордые морды корчат. Павел театрально промедлил. Тварь сгинула с очередной армии в ядерном пламени. Чего? Она не ядерная, облегчённо выдохнул я. Обычный мощный термобар. «Обойдёмся без радиационного заражения в Подмосковье». Павел, должен сказать, довольно молодой из кадровых военных, потёр голову и снова промотал запись на ноутбуке. Видео записал разведывательный БПЛА. Виднелись обведенные рамкой целеуказания нечёткие отметки существ, засветившихся на поляне посреди леса, какие-то алые мерцания. На них упала некая бомба и взорвалась. Видео в тот момент пошло помехами, но эпичнейший огненный шар был вполне характерным. Ближайшие деревья испепелило мгновенно, остальное лес повалило. В атмосферу уходило, закручиваясь в гриб, чёрное облако. На месте осталась выжженная земля и характерный кратер. Подобное не пережило бы большинство виденных мной существ Орды. В смысле не ядерное? — удивился Павел. А что это? Одаб. Объёмно детонирующая авиабомба. Термобарический боеприпас. Кто из нас в армии служил? Да, я же не ракетчик. Прапорщиком в захолустье. Он растерянно смотрел на видео. У нас быстро разошлось. Похоже на тактический боеприпас. Всего лишь похоже. Я ещё раз промотал видео и задумался. Те, кто пришёл за нами в комнату сбора команды, радовались. Моё плечо осторожно тронула Клавдия. Лёш, что-то не так? Да чего-то слишком легко его обнаружили. Да ещё в таком месте, где так и напрашивается удар чем-то убойным. Я ощутил, как она чуть сжала пальцы, напрягаясь. «Так, он уже на дверь шел, напомнил Павел. Буквально в двух шагах его перехватили. «Да что ты такой скептик, парень?» — крикнул кто-то. «Это же монстра! Я качнул головой. «Это представитель народа, наверняка более развитого, чем мы». Пожиратели миров. А даже если была очередная армия нежити, откуда уверенность, что существо было там? Павел показал не особо четкую фотографию с тем существом, которое, подняв четыре руки, светилось фиолетовой магией. Однако что-то я не верил, что его так легко убили. Но ведь это существо способно извращать живых существ, превращать их в монстров. Может быть, оно смогло сделать двойника? Или это и вовсе была иллюзия? Ответов у меня пока не было, но случившееся вызывало скепсис. В любом случае, пока кто-то ликовал и чуть ли не праздновал, я занялся утренними процедурами. Физические потребности звали, требовалось подготовиться к новому дню. К счастью, для этого мне дали доступ как к офицерскому санузлу, так и потом пригласили в столовую. Удалось связаться и с Сергеем. Для их команды пока задач не было. Их держали в резерве и собирались послать с новобранцами, чтобы помочь набрать первые уровни. Так или иначе, хотя Каменщиков содействовал, старшие офицеры пока не позволяли дать бойцу очередной отгул. Раздумывая над всем, что видел, я набивал живот неплохой овсяной кашей на молоке, яйцами, сверху сдобные булочки и два стакана густого сладкого клюквенного морса. Кормили хорошо. Шоколадные батончики, видимо, тоже были призваны хоть немного поддержать настроение. Именно в столовой меня нашел Воронов. Однако после приветствия мы сначала позволили друг другу нормально поесть. К нам присоединились и другие члены его команды. Я немного подождал, изучая важные мелочи. Во-первых, с деньгами за закрытые позавчера порталы проблем не возникло. Из целых четырех вчерашних перечислили лишь за два первых. Что же вечерний, а тем более ночной, могли еще не обработать. Главное, что в среднем за закрытый пролом давали уже около девятисот тысяч рублей. Скорее всего, резко увеличили награды за тока одаренных к тем, кто больше платит. Юра сообщил, что тем самым кристаллом, ресурсом класса А+, заинтересовались и сегодня приедут оценить. За новой партией на реализацию он также скоро заедет. Ушаков пока не беспокоил. Основной проблемой был Исказитель. Когда все позавтракали, команда отправилась в свою комнату отдыха, переделанный просторный кабинет в одном из зданий, чтобы люди могли просто расслабиться. «Ты не веришь, что исказители убили?» — прямо спросил Воронов. «Сомневаюсь, что это так легко. У вас не возникло сомнений? Враг может гораздо больше, чем мы привыкли». Военные переглянулись, после чего продолжила Ирина. Вообще-то не могли не сомневаться. Мы уточняли, разведчики говорят, что нашли сильно поврежденную конечность, с большой вероятностью принадлежавшую исказителю. Это немного обнадеживало, но не до конца. Мало ли он слепил двойника. И надо сказать, мой скепсис команду не особенно радовал. Хотя прямо они этого не говорили. Ладно, у меня важный вопрос. Удалось ли освободить от печати порабощенного Виларом? Не знаю. Я спрашивал, но мне не дали ответ. Скорее всего, нет. В Воронова тоже много какой информации не допускали. Хотя смысл такой держать в секрете. У Изотова не было шансов. Я помню, когда же, придя в себя, он сказал, что хочет меня убить. Но что делать, если человек просто связан вот такой рабской печатью? Научиться бы контролировать антимагию и полностью уничтожать любые магические вещи? Смог бы спасти хотя бы таких людей. Пусть они предали человечество под давлением, но привыкшие к мирной в жизни, едва ли проявят такую стойкость, чтобы скорее умереть в муках, чем содействовать врагу. Воронов отметил, что подобных людей нашли несколько. Один вовсе был замешан в проводе магических бомб, заряженных некротикой. Да еще, судя по всему, помогал поставлять велару людей. Также был схвачен, и дальнейшая судьба неизвестна. Впрочем, нормально поговорить не вышло. В помещение без стука зашел полковник Климов и неодобрительно посмотрел на меня. «Воронов, что тут делает посторонний?» «Это комната отдыха, а мы обсуждаем недавние новости. Алексей включен в список витязей. Полковник сосредоточился на мне и, видимо, узнал». «Так это о нем вы говорили после боя? Спас вас от пленения, но не Нестерова». «А вы не слишком многого от меня ожидаете?» Искренне удивился я и ощутил легкий толчок в спину. Даже просто как-то прорваться мимо сильнейшего известного существа Орды к его слуге-повелителю мертвых — это уже подвиг. А забрать у него взрослого мужчину и уйти — задача вообще невыполнимая. Полковник смотрел на меня мрачно. «Да, именно поэтому вы не являетесь стражем. Я напомню вам, что именно ваши стражи и не справились. Да и вообще звучит это как-то жутко притянуто». И откуда он знает, что Воронов пытался дать мне статус стража? Ему мог рассказать кто угодно, но, слыша такое отношение, почему-то на ум приходит Ушаков. Мистер Крыса явно имеет влияние среди высших офицеров, а этот, вовсе не одаренный, дружба со стражем дорогого стоит. Ирина вышла вперед, улыбнувшись, и опередив опешившего от таких слов Воронова. «Товарищ полковник, прошу». Этот человек спас нас от судьбы хуже смерти. Он сделал невозможное. Только потому, что он сражался, Нестеров не стал ещё одним изменённым. Верно. Однако Нестеров героически отстаивал наш комплекс. И именно это я должен с вами обсудить. Климов мрачно посмотрел на меня, вскинувшего бровь. Он стоял до конца, немного не дождавшись прихода Серебряковой, и был убит в бою. О том, что его превратили в нежить, никто не должен знать. «Алексей спас нас и не позволил Исказителю действовать дальше», — воскликнул Воронов. «Он убил нежить и вывел вас, пока Нестеров сдерживал Исказителя. От того, что Алексей не справился, его заслуга не вырастет». «У послужного списка куда лучше будут выглядеть только успехи по спасению пленных». В целом, логика прослеживалась, хотя Воронов, судя по взгляду, закипал. Да, не стоит забывать, что для своего чина он довольно молод. Где-то немного за 35, еще в самом расцвете. Старые одаренные не вышли бы в поле. А мой друг, полагаю, был неплохим офицером с быстрой карьерой раньше. «Делаете Нестерова героям посмертно? Разве что-то изменится от проигрыша чуть раньше?» — поинтересовался я. «Да, сейчас в стране очень нужны герои, и в конце их истории не должно быть черной строке о худшем конце, поэтому факты фиксированы» их оспаривание будет считаться фальсификацией порочащей имя героя россии вы не видели как он сражался воронов запнулся и посмотрел на меня положившего руку на плечо полковник не думал спорить полковник климов прав народ следует воодушевить и чистая героическая история звучит лучше пожалуй они и мои достижения приукрасили вырезав эпизод в котором я не смог с первого раза прибить исказителя пожалуй пойду его ловить Недоумевающий полковник, провожая меня взглядом, опомнился, лишь когда я был у двери. Он уничтожен авиабомбой. Нашли останки. Буду надеяться, что вы правы, а я ошибаюсь. Спасибо за гостеприимство. Произнёс ей и кивнул Воронову, который выглядел даже как-то виновато. Что мне те медальки, если их вообще собирались давать за помощь в обороне? Мою силу постепенно признают, а дальше буду смотреть по ситуации. Думаю, Нестеров, который получил статус стража, будучи слабее меня, был близок с кем-то влиятельным. И он даже посмертно решил сделать его героем с максимально драматичной смертью. Строчкой еще какое-то время исказителя сдерживал простой вчерашний студент плохо вяжется с повесткой. Воронов минут через десять мне позвонил, сказал, что Климов невероятно уперт, и ему фактически приказали молчать. Я попросил его не переживать из-за этого и заниматься своими делами. Я снова встретился с командой, которую пока не отпускали. Несколько человек действительно тренировались держать баланс, поставив скейтборд на найденные железяки. Другие отрабатывали удары или занимались на тренажерах. Особенно Наталья хотела научиться двигаться, как я. Даже на участке земли как-то хаотично закрепила пеньки и пыталась пробежать по ним. А, судя по следам, на одном деревце отрабатывала излюбленный мой прием с толчком от ствола. Я не наставник, но послушай один мой совет. Пока все, что ты хочешь делать, не будет выполняться на автоматизме, держись на земле. Никаких прыжков по небольшим устойчивым местам или тем более боевой акробатики. В бою ты должна следить за всеми противниками вокруг, а сейчас ты целиком концентрировалась на беге. Рыжая слушала меня, внимая слова, как последнюю истину. Я ее получил на опыте, несколько раз довыделывавшись. Ускорить движение, преследовать врага или идти неожиданным маршрутом хорошо, только если тебе исполнить это столь же легко, как просто бежать. Для команды нашлось еще несколько интересных артефактов. Выкуп расходников по нормальной цене также помог организовать каменщиков. Даже комплект змеиной кирасы нашел своего владельца вместе с одним из луков. Их забрал один из мужчин, с кем общался нечасто. Атлетичный высокий блондин с высоким подбородком. Что ж, ему действительно подходит это оружие. Удивляло меня совсем иное. Думал, трофейные луки мало кому интересно. Есть же современные блочные. Да, ими удобнее стрелять. Но у некоторых наградных есть свойства, которые усиливают выстрел. Блондин пригладил гладкую древесину с намертво закрепленной тетивой из непонятного материала. Натягиваешь вроде легко, а при выстреле немного маны вложил и стреляет с такой силой, что арбалетчики обзавидуются. Ого, а вот это уже без шуток полезно. «А ты стрелять-то умеешь?» — усмехнулся Каменщиков. «Ты два месяца назад меч в руках умел держать?» — ответил тем же мужчина. «Алексей, что скажешь?» Я пожал плечами и спокойно расстался с луком, тем более деньги у покупателя имелись. Стрелы собственной магии яда и укреплением также ушли одарённому. Вскоре приехал Юрий, получил солидный груз артефактов и немного пообщался с командой. Я думал уже лететь без Сергея, но ему, наконец, позволили отлучиться. «А что мы конкретно будем делать?» «И что это?» Он обратил внимание на тонкую, но длинную картонную коробку, которую я, походя, выхватил из кучи упаковочного мусора, уже не помещавшегося в большой контейнер. Скажем то, что мне поможет. А мы будем много летать. Думаю, с моим кулоном и Сергеем мы найдем его еще до обеда. Солнце постепенно приближалось к горизонту, третий бак горючего подходил к концу. Сергей засунул под авиационные наушники беспроводные затычки и слушал аудиокнигу, которую я ему посоветовал. Что и говорить, мне бы самому сейчас хотелось оказаться в шкуре космического наёмника, летящего к далёким звёздам с командой учёных, чтобы найти руины комплекса павшей цивилизации. Пираты, враждебные инопланетяне, понятные правила и никаких сверхсущностей. За прошедшие годы я читал и слушал самые разные книги. Посоветовал ему историю о непоколебимой воле парня выбравшегося из кромешной тьмы бездны. Но всё по порядку. о сидя в вертолёте, хочется представить. За спиной у тебя термоядерный реактор, а в окнах безмятежный звёздный пейзаж. Ледяной, равнодушный, почти вечный. Хотя и там была фраза для людей, покоривших межзвёздные дистанции. Мы слишком мало знаем о Вселенной. В конечном итоге это оказалось правдой. Я снова взял коробку-затенитель, в которой лежал кулон. Никаких изменений. Вот Сергей вытащил из-под авиационных наушников затычки. Может, еще раз разомнемся? Столько гоняем вертолета, всего один портал закрыли. Да, давай сейчас заправимся. По пути ничего дельного. Один слабенький пролом, открытие которого мы заметили чуть ли не посреди дороги, уже делал наши полеты не совсем пустой потерей времени. Полета вокруг МКАДа, постепенно расширяющейся спиралью, ничего не давали. Сергей уже откровенно скучал и источал плохо скрываемый скепсис. Тем более в его команде поранился один человек. К счастью, не особо серьезно. Слабый монстр устроил засаду. Я и сам был не уверен в своих заключениях. Фотография найденной конечности выглядела очень натурально. Я направился к одному из аэродромов на севере от Москвы. По Полученный от Евгения карте там тоже можно заправиться, Но при очередном уже рутинном взгляде в темную коробочку, я заметил едва заметное увеличение свечения кристала.